Интерлюдия первая. Июнь 2091. -го. Сочи. День после возвращения Матвея. Петр с трудом разлепил глаза лишь после десятка минут, пока его старый будильник, не переставая, крутил одну и ту же мелодию. Устройство сорокалетней давности не было подключено к сети. Даже такой возможности не имело. И именно поэтому Годунов-младший им все еще пользовался просто потому что командой спутника будильник было невозможно отключить. Для этого требовалось встать с кровати и нажать кнопку, даже если делать этого совсем не хотелось. Кое-как содрав себя с гигантского ложа, Петр, шатаясь, доковылял до стола и долбанул рукой по трезвонящей железке, наконец заткнув ее, Взяв стоявшую тут же бутылку минеральной воды, сделал несколько глотков и поморщился. Кажется, интоксблокатор просто не выдержал смешения ударных доз алкоголя и нейростимуляторов, так что вчерашней попойкой парень обеспечил себе весьма неприятное ощущение похмелья. И ладно бы хоть кто-то оценил его усилия. Матвей даже спасибо не сказал за организованную встречу, просто слинял еще до наступления ночи, как и его сестра, которая исчезла даже раньше своего братца. Куда пропала Кристина? Для Петра тоже не было загадкой. Он прекрасно видел, как она половину вечера торчала на балконе номера Соколова, выглядывая его. Стерва. Хоть бы предупредила, что ей это все нафиг не надо. Можно подумать, ее любимого Майн Джокей он позвал для себя. Похмельный негатив подстегнул звонок от отцовской секретарши. «Что?» «Добрый день, Петр Сергеевич. Я вас не отвлекаю?» «Отвлекаешь. Давай скорее, выкладывай, что там у тебя». Простите, что побеспокоила, но Сергей Валерьевич не смог дозвониться до вас сегодня утром. Он хочет вас видеть. Окей. Скажи, что я заеду. Петр посмотрел на часы в правом нижнем углу своего интерфейса. Скажем, после четырех часов. Простите, снова извинилась секретарша, но Сергей Валерьевич ясно дал понять, что ждет вас у себя дома через час. Б... Ладно, я понял. «Передай ему, что буду вовремя». Сбросив звонок, Пётр нетвердой походкой направился в душ. Квартира у Годунова была очень большой и очень дорого обставленной. Пентхаус в самом центре города был куплен отцом Петра 20 с лишним лет назад, когда цены на недвижимость еще не были столь заоблачные. Долгое время помещение использовалось как не слишком легальное и очень пафосное казино для тех, кто может себе позволить спустить за ночь целое состояние. Набив на этом заведении неплохой капитал, Сергей Годунов несколько дистанцировался от столь явного криминала. Дела пошли в гору, так что отец Петра предпочел сосредоточиться на других теневых схемах, гораздо более прибыльных и менее заметных, с умом вложив заработанные из казино деньги в предприятия разной степени сомнительности. Пентхаус остался в его собственности, а на двадцатилетие сына Годунов подарил квартиру ему разумеется, полностью переделав ее под нужды Петра. Деревянные настенные панели в коридоре, дорогое покрытие пола из натуральной шерсти в нескольких комнатах, собственная, независимая от здания, система безопасности, бронированные окна – это была лишь малая часть того, за что Сергей Гадунов выложил целое состояние. Вся техника, которая стояла в пентхаусе, стоила как пара квартир на нижних этажах этого же здания – А ежемесячное обслуживание и охрана всего этого удовольствия, включая собственный бассейн на огромном балконе, выливалось в не менее грандиозные суммы. И тем обиднее было Петру, которому из-за сорванной несколько недель операции пришлось заложить все это великолепие банкирам из Трейдекса. Конечно, стоимость пентхауса с лихвой перекрывала понесенные убытки и взятый у них кредит, но... Теперь в голове у Гадунова младшего появилось ощущение даже не своей вторичности, третичности. Пентхаус никогда не принадлежал ему. Он был куплен, отремонтирован и подарен отцом, а теперь кроме него им, в случае проблем, могут распоряжаться и корпораты. Это угнетало Петра, особенно в свете предстоящей беседы. Кое-как приведя себя в порядок, Годунов спустился в фойе здания и вызвал глайдер. Уже через минуту умная машина выехала из подземного блока гаражей и припарковалась на свободном месте перед входом в стеклянную башню. Отказавшись от идеи самостоятельно пилотировать мобиль, Петр приказал спутнику включить режим автопилота и велел отправляться в ближайший ресторан. Дома у Годунова отродясь не было продуктов. Да и готовить он, откровенно говоря, совсем не умел, предпочитая завтракать, обедать и ужинать в лучших заведениях города. К тому же пустой холодильник, прекрасный повод поскорее спровадить, случайно снятую в клубе ночную подружку. Пообедов, проснулся он довольно поздно, так что завтрак пришлось пропустить. Петр, как обычно, оставил официантке щедрые чаевые и вернулся в глайдер. Состояние молодого человека не то чтобы сильно улучшилось, но теперь, по крайней мере, он мог более менее трезво соображать. Все то время, пока Годунов ехал до отцовского дома, Он гадал, зачем так резко понадобился родителю. В свете неудачной операции вывод напрашивался только один, и Петр предполагал, что разговор предстоит не из приятных. Их особняк находился в восточной части города, но после того, как Петр перебрался в пентхаус, появлялся тут он чрезвычайно редко. Все эти тусовки, ночные покатушки, гонки по серпантину и прочие радости жизни — Не давали Годунову заскучать, и приезжать в родное имение было, в общем-то, незачем. Разве что проведать сестру, окруженную кучей воспитательниц, охранников и нянь. Ведь отца вечно не было дома. Почти всегда. Но не сейчас. Стальные ворота открылись, едва система безопасности особняка просканировала нейрочип Петра и его глайдер. Гадунов велел спутнику припарковать мобиль напротив крыльца, глубоко вдохнул и вылез из транспорта. Кивнув двум охранникам, молодой, совсем недавно появившийся на рынке корпорации «Атлас», Петя сразу поднялся на второй этаж и по широкому коридору прошел в южную часть здания, где за зимним садом его отец отстроил себе немалых размеров кабинет. Сам Гадунов старший уже ждал сына. Отец, начал было Пётр, но ему даже не дали поздороваться. «Когда ты собирался сообщить мне о пропавшем грузе и о том, что перезаложил свой пентхаус, чтобы покрыть возникшие убытки?» «Не собирался?» «Не собирался», — повторил Сергей Гадунов. «Надеялся, что не узнаю?» «Напротив. Был уверен, что скрывать такое бесполезно. Решил разобраться сам, как ты всегда и хотел, и...» «И как?» «Разобрался?» В голосе отца чувствовалась насмешка. «Тебе сильно повезло, что я слишком поздно узнал о твоем самоуправстве». В комнате повисло напряженное молчание. «Ты хотя бы углубился в изучение своей проблемы?» «Что ты имеешь в виду?» «То, что сам ты до сих пор ничего сделать не способен», – взорвался отец. «Хочешь разобраться? Тогда, может, поинтересуешься, кому мы обязаны потерять 300 миллионов?» «И ладно бы только деньги». «Самое важное, сын, что пострадала наша репутация! Твоя репутация!» Сергей с силой ткнул сына пальцем в грудь. «И все это благодаря кому?» Отряд оборонок со случайно наткнулся на груз. «Когда я его отправлял, не знал, что там произойдут теракты. Корпорация, если бы ты посоветовался со мной, идиот! Можно было бы узнать о том, что планируется, я бы поднял свои связи!» Маршрут был проверен. За два месяца до этого мы отправляли груз в Новую Барселону, и все было в порядке. А знаешь, почему в этот раз все пошло не так? Есть хоть какие-нибудь догадки? Нет? Потому что ты, тупица, не удосужился вникнуть в ситуацию, как с тем испанским грузом. Вместо того, чтобы все проконтролировать, пустил на самотек. И это происходит уже не в первый раз. Решил, что если раз провел партию удачно, так будет всегда. «Я заткнись!» «Заткнись и слушай внимательно. У тебя было простое задание — охмурить эту девчонку и через нее и ее отца выйти на служащих неопротезиса. С горем пополам сделать это удалось, хоть и совсем другим путем. «Да потому что она по уши влюблена в Матвея!» взорвался Пётр. «Мотя то, мотя все. «Пять лет его не было рядом, а ни дня не прошло, чтобы о нем не вспомнила». Вот и пришлось искать другие варианты, целый год на это ушел. Я велел замолчать! Хотя, знаешь, забавно, что ты об этом сказал. Ведь именно Матвей Соколов руководил боевым отрядом, который накрыл твой груз. Как тебе такой вариант?» После этих слов Годунов-младший на несколько мгновений впал в ступор. «Ты шутишь? Я видел записи, это точно он!» Это было его последнее боевое задание за пару недель до того, как закончился контракт. Представляешь? Сказать, что эта новость выбила Петра из колеи, значит не сказать ничего. В голове у молодого человека просто не укладывалось. Как могло произойти столь нелепое совпадение? Он хорошо знал своего отца и прекрасно понимал, что тот не стал бы утверждать подобное, не имея на руках непроверенную информацию. И все же... все же случившееся оказалось сюжетом невероятного голофильма. Если бы Петр верил в судьбу или некие высшие силы, он наверняка списал бы произошедшее на них. Но Гдунов-младший гордо называл себя материалистом, не признавал ни того, ни другого и теперь лишь пытался поймать разрозненные мысли в своей голове, даже не зная, что ответить на такое заявление. «Да, Петя, да!» «Лучший дружок перехватил твой груз и вернул его на склад. Что думаешь по этому поводу?» «Молчишь?» «Тогда позволь я скажу. Хоть ты и надеялся провернуть такую крупную сделку самостоятельно, наводку на нужных людей дал тебе все же я. Преследуя гораздо более глобальные цели, следишь за мыслью?» «Да». «Хорошо. Следует ли мне объяснить...» Почему сложившаяся ситуация повлияла не только на финансовое благополучие нашей семьи, но и нанесла серьезный удар по репутации? Да, пожалуйста, я десять лет налаживал связь с обороноксом, десять лет бесконечной конкуренции, скучнейших приемов предательств, взяток, незаконных сделок, борьбы с конкурентами и интриг. И все это чтобы в один прекрасный день получить возможность не думать о будущем. Не только своем, но и вашем, с Алисой. Став частью корпорации, мы обеспечим себе на всю оставшуюся жизнь и продлим ее настолько, насколько это позволят технологии. Я знаю, что у тебя есть друзья в неопротезисе и трейдексе, мелкие сошки. Но как живут, верно? А то, к чему стремлюсь я, гораздо выше, Пётр. И для того, чтобы это получить, иногда приходится решать чужие проблемы, идти на компромиссы и оказывать услуги. Ты прекрасно знаешь, откуда у нашей семьи деньги. Но из-за действий определенных людей вести дела стало весьма проблематично. Провал с твоим грузом — забавное подтверждение того, о чем я уже давно думал. Что ты имеешь в виду? «Действия отца Матвея мешают мне гораздо сильнее, чем разовая помеха, созданная его отпрыском», — прямо заявил Сергей. «В последние годы он занял определенный вес в обществе. И самое главное — Соколов-старший тоже стремится сблизиться с Обороноксом. Только вот интересы лоббируют совершенно не те, которые нужны мне. Его черноволосая дочурка через несколько недель объявит о помолвке с сыном одной важной столичной шишки и тоже из корпорации». Василий получит крупный контракт, который позволит их семье получить то, к чему стремлюсь я. А тут еще и его сынок нагадил тебе в руки все один к одному. Я все же не понимаю. Хреново, что не понимаешь? Мне мешает эта семейка. А теперь она стала мешать и тебе. Чтобы показать корпоратам, кто хозяин в городе, нужно избавиться от них. Мне это поможет перехватить контакты Соколова и очень облегчит путь наверх. Ты же! Смоешь кровью пятно со своей репутацией перед нужными людьми. А самое главное — найдешь козла отпущения. Для чего? А сам-то как думаешь? Твой груз не просто перехватили. Его вернули в Краснодар. Там инициировали проверку. И как быстро обнаружат тех, кто продал и купил экспериментальные импланты, лишь дело времени. Очень короткого времени. Если узнают, что в этом замешан ты... «Лучше бы до этого не доводить, понятно?» «Понятно, но ты сейчас серьезно? Избавиться от Соколовых в том самом смысле...» «Очень много бессмысленных вопросов, сын! Я только что дал тебе достаточно пищи для размышлений. Или ты имеешь что-то против?» он все всё-таки мой друг. Да и их семья друг! Правда? Ты привязался к ним?» После того, как тебя отшила его сестрица? После того, как не видел этого друга пять лет? Скажи, насколько он тебе друг прямо сейчас? По одной ли вы дороге собрались идти? Вопросы, поставленные отцом, были тяжелыми. Но настолько ли тяжелыми, чтобы Петр не нашел на них ответ? Ведь то, о чем говорил Годунов-старший, действительно имело место быть. После того, как влюбленный Петя несколько раз получил отказ от Лены, он все же... Остался близок с семьей Соколовых, но не потому, что они с Матвеем были очень хорошими друзьями. Тот всегда вызывал у Годунова смешанные эмоции, странную квинтэссенцию из раздражения, зависти и благоговения. Всегда первый, всегда главный, всегда в центре внимания. Постоянно находиться на вторых ролях было не слишком приятно. Но Пётр смирился с этим, прекрасно осознавая, что самому стать таким, пока Соколов рядом — Не получится. И он вполне был доволен происходящим, особенно когда Матвей уехал на целых пять лет, и тень от его присутствия перестала заслонять Петра. Вдобавок к этому молодой человек не терял надежды, что со временем ситуация изменится, и Лена, повзрослев, сдастся под напором его ухаживаний. Прошло несколько лет, но ничего не поменялось. И Петя принял это, решив, что быть просто другом тоже неплохо. После того, как Матвей уехал, их дружба превратилась в банальную переписку и обмен видеофайлами. У Соколова была своя жизнь, серьезная, распланированная и опасная. Он участвовал в боевых стычках с мятежниками, рейдерами и контрабандистами. Петя, поначалу решивший, что друг сможет стать неплохой покрышкой в его незаконных делах, быстро понял, что такого не случится. Один единственный разговор на эту тему показал ему всю категоричность Матвея в этом отношении. Тот знал, каким образом Годуновы заработали свое состояние, и принимал это, но совершенно точно не собирался хоть как-то участвовать в незаконном бизнесе. Еще один бастион рухнул, после чего Годунов по наставлению отца попытался выйти на неопротезис, сблизившись с Кристиной, чей отец работал в корпорации. Но и тут Соколов умудрился воткнуть ему палку в колеса, даже находясь где-то далеко. Девушка, давно влюбленная в Матвея, просто не желала видеть рядом с собой никого другого, да и предыдущие подкаты к Лене играли явно не на руку Пете, о чем ему заявили прямо. Репутация бабника, сложившаяся у Годунова в основном по собственной вине, не делала ему чести в глазах Кристины. Мысли, накатывавшие одна за другой, захлестывали сознание Петра, злобой. Он вспоминал все случаи, когда Матвей выказывал неодобрение действиями друга. Такое случалось постоянно, даже когда он был на службе. Не стоит делать то, подумай об этом, не принимай глупых решений. Петя знал, что хочет красивой жизни, но совершенно не принимал дорогу, выбранную Матвеем. Постоянная работа над собой, тяжелые усилия на службе, долгий путь к успеху, Все это было непрогодуново. И каждый раз, когда они с Матвеем обсуждали что-то серьезное, тот скатывался в попытке образумить, как он выражался друга и наставить его на правильный путь. Почти всегда это ужасно раздражало. Все это не было столь критичным до настоящего момента, до момента, когда пришлось выбирать что важнее: собственное благополучие, оказавшееся под угрозой благодаря скалову. «Или успех Матвея и его семьи?» «Мне не нравится твое молчание, сын». «Я... Ты понимаешь, что у нас нет выбора? В хищении груза со склада неопротезиса обвинят либо Соколовых, либо нас, а последний вариант меня совсем не устраивает». Вновь затянувшаяся пауза. «Как мы это сделаем?» Наконец хрипло спросил Петр. «Его отец...» следивший за реакцией сына на протяжении всего их разговора, достал из ящика стола бутылку дорогого виски. Отпрыска не пришлось долго уговаривать, чего Сергей нисколько не опасался. Слабовольный Петр лишь для окружающих его дружков был отчаянным сорвиголовой, гулякой и рубахопарнем. На деле же отец прекрасно знал о неуверенности сына в самом себе, о своих целях и стремлениях и пользовался этим в тех случаях, когда требовалось, как, например, сейчас. Наполнив два стакана, Гдунов старший протянул один из них Петру. «Чтобы полностью обвинить Соколовых, нужны монолитные доказательства. Их я обеспечу. У тебя будет две задачи, и их нужно выполнить безукоризненно. Во-первых, добудь отпечатки Матвея, желательно вместе с оружием, которое он подержит в руках. Во-вторых... Нужно найти хорошего юриста, который согласится подтвердить некоторые документы, скажем так, не глядя. Будет лучше, если он ни о чем не узнает. А если узнает, ты должен будешь решить эту проблему. Быстро. Тяжелый взгляд черных глаз придавил Петра к стулу. Хорошо. Веди себя, как ни в чем не бывало, будь естественным. Отпечатки мне нужны уже через два дня. Юрист через неделю. После того, как я утрясу все детали, скажу тебе, чего ждать и как действовать. И, пожалуйста, сын, не подведи меня снова. Теперь от этого зависит не только благополучие семьи, но и наши жизни». «Что... что случится с Соколовыми?» «Они исчезнут из нашей жизни. Этого тебе должно быть достаточно». «Я понял. Либо они, либо мы». «Кажется, не понял». Сергей Гадунов отставил стакан в сторону. «Либо меня не устраивает. И если вдруг ты решишь совершить какую-нибудь глупость, знай, она будет последней в твоей жизни».